О странностях любви Однажды мы всерьез поругались. Не знаю, что на него нашло. Он наговорил гадких слов и уже договаривая, понял, что делает что-то непоправимое. И голос у него стал испуганный. И мне показалось, что договаривал он через силу, изо всех сил желая остановиться. Но всё же договорил. По своей мужской привычке доводить дело до конца. Мы не помирились сразу, а это катастрофа. Я не умею жить отравленная ссорой, не могу дышать ее воздухом и на самом деле не знаю, как это получается у женщин, умеющих виртуозно и продолжительно ссориться. Он положил трубку, а я стала ходить из комнаты в комнату. В одной комнате у нас светлые полы, а в другой темные. Я ходила и смотрела под ноги, сначала на светлое, а потом на темное. Мне было очень жалко себя, несправедливо обиженную, и свою жизнь, которая, считай, пропала. И вдруг я стала думать, что было бы со мной, если бы его вообще не было. Не в том смысле, чтобы он умер, а в том, если бы мы с ним не встретились. Ну, просто не встретились, и все. Мне сорок лет, и я точно знаю, что не встретиться нельзя. Это в восемнадцать кажется, что можно промахнуться, упустить, пройти по соседним улицам, открыть не ту дверь. Нельзя. Этот самый шанс предоставляется всем и всегда. Другое дело, что он единственный, и в этом суть дела». Мы все взрослые, а не 18-летние, точно знаем, кто именно был шанс. Правда? И точно знаем, почему мы его упустили, если упустили, и благодарим небеса, если все случилось. Ну вот, я ходила и представляла, что его в моей жизни нет. Я не знаю, как он говорит, как думает, как хохочет. Я понятия не имею, как он дышит или молчит. Я не знаю, как пахнет его одеколон и как он водит машину. И некому смотреть в глаза, и сопить в ушко, и не на кого обижаться, и некому звонить. Его же нет. Некому варить кофе и жарить омлет, и ныть, чтобы быстрее приехал, и ругать, что приехал поздно. Тоже некого. Его нет. А проделывать все это с кем-то другим невозможно. Потому что зачем? И я понятия не имею, что он думает о жизни, о Вселенной и... и вообще. А мне же нужно знать, что думает обо всем этом именно он. Я не рассматриваю придирчиво его джинсы и рубашки, чтобы в очередной раз убедиться в том, что он самый красивый из всех известных мне мужиков. Но пусть не самый и не красивый, но все же лучше остальных. По крайней мере, для меня. И я об этом даже не знаю, потому что его нет и никогда не было. Пожалуй, и меня нет. То есть не было бы. Наверное, была бы какая-то другая тетенька, обремененная какими-то другими заботами. И бог знает, какие романы бы она писала. Может, совсем никудышные. Потому что ей не о чем было бы писать. Его-то она никогда не знала. Не было бы их, не было бы и нас. Все так просто, просто и справедливо. Чего мы хотим от них? Что мы хотим получить на выходе, как говорил наш профессор химии? Чтобы они стали ангелами уже при жизни? Чтобы никогда не совершали ошибок? Чтобы никогда не говорили обидных и несправедливых слов, не засыпали, когда на экране целуются, не опаздывали с работы, не летали в командировки, не пили пиво, не уставали от нашего милого щебетания, не выходили из себя в примерочный, покуда мы, такие прекрасные, мерим очередную водолазку. Так не бывает. Тут я перестала жалеть себя и свою пропащую жизнь. «Ничего не пропало», — вдруг подумала я и наступила на светлый квадратик пола. «Ничего же не пропало? Ей-богу!» «Ну, наговорил он ерунды, ну и мучается теперь, наверное, еще больше меня. Он всегда мучится когда бывает несправедлив. Я-то знаю его как никто». «Знаю, знаю. И не пойду я на темный квадрат, потому что ничего не случилось». И, боясь передумать, я быстро написала ему записку. Терпеть не могу слова «эсэмэска». Он ответил через три секунды. Должно быть, сидел, уставившись на телефон, и мучительно придумывал, что бы такое ему сделать, чтобы все вернулось. Но не придумал. Куда ему придумать? Он ведь просто мужчина. «И он есть».